Получить наследство и остаться в живых. Великий Зигмунд Фрейд писал, что однажды под рукой человека не оказалось камня, чтобы бросить в голову ненавистного объекта, и он бросил проклятие. Именно так происходит в случае имущественных конфликтов. Ненависть ищет выход. Желание причинить страдания и отобрать пожитки буквально распирает участников дележки и они в глаза и за глаза начинают осыпать друг друга проклятиями и оскорблениями, в основе которых лежит одно – пожелание смерти. Как выстоять в конфликте с родственниками и остаться в живых? Хорошие отношения с родственниками, любовь и приязнь могут смениться ненавистью и злобой, если речь заходит о разделе имущества. Самые страшные и долговременные конфликты связаны с деньгами, недвижимостью, вещами. Раньше из-за престола наследия травили, заточали в монастырь, приговаривали к смертной казни по ложным обвинениям, не жалея ни младенцев, ни женщин, убивая и проклиная самых близких родственников, которым, возможно, испытывали раньше теплые чувства. Дружили, поздравляли с именинами, а с младенцами играли и тискали их перед тем, как отравить когда речь шла о власти и деньгах, и все человеческое исчезало, уступив место злобе. И не обязательно такое происходило в королевских семьях. Имущественные конфликты у бедных крестьян тоже нередко заканчивались кровавой бойней или жуткой ненавистью. Из-за полоски земли братья могли убить друг друга. А во времена охоты на ведьм доносчику полагалась часть имущества жертвы. Донес на еретика или предполагаемую ведьму, получая от имени короля и священной инквизиции его имущество. Шарль де Кастер пишет о том, как соседи посылали на костер невинных, обрекали на страшные муки соседи ради приглянувшихся кружек из английского олова или красивого платья. Такова была цена человеческой жизни. Когда задоносы перестали платить, их количество резко уменьшилось. Теперь имущество еретика забирал король поэтому доносить стало невыгодно. И этот пример ясно показывает, что деньги и вещи играли главную роль в проявлении человеческой злобы. Доктор Бернард Лоун отметил, что все его пациенты-сердечники – жертвы семейных конфликтов. Здесь нужно уточнить – чаще всего имущественных. В своей книге доктор рассказывает о пациенте, который тяжело заболел, но уже шел на поправку, Ему позвонила мать и прокляла его за желание продать совместный бизнес. В тот же час пациенту стало плохо, и вскоре он умер. В другом случае зять завладел бизнесом тестя и буквально стал сживать тестя сосвету, быть может, не осознавая этого. Пожилой человек плохо спал, но зять заявил, что ему мешает звук шагов старичка, и тот ночи напролет просиживал в кресле, боясь пошевелиться. Поэтому и заболел. Чувствовал, что его смерти с нетерпением ждут, чтобы прибрать все к своим рукам. И таких историй множество. Собственно, на них основан сюжет всех детективов – борьба за наследство. В сердцах близких, казалось бы, людей возникает острое желание забрать себе что-то, принадлежащее другим, пробуждаются жестокость и вероломство. Однако не всегда человек способен на убийство, потому что это опасно, могут разоблачить и наказать.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 И они в глаза и за глаза начинают осыпать друг друга проклятиями и оскорблениями, в основе которых лежит одно – пожелание смерти. Иногда такие враги прибегают к магии, ведь излить злобу просто необходимо. Как пишет антрополог Леви Стросс, кулаки сжимаются, зубы стискиваются от ярости, давление повышается, сердце колотится от гнева. Ненавидящему человеку просто необходимо реализовать свою злобу, пусть даже колдовскими, волшебными способами. И вот рвутся и сжигаются фотографии, пишутся злобные заклинания на смерть. Агрессия ищет выхода. А самая страшная агрессия – внутривидовая. Проще говоря, как в Библии написано, враги человека – домашние его. Именно к близким по крови и сознанию людям возникает самая сильная злоба. Она перемешана с завистью, А зависть — это не что иное, как результат сравнения. Сравнивает человек себя с теми, с кем рядом родился и вырос, с кем жил рядом с самого детства, кто ему хорошо знаком и понятен. И раздел дома в деревне, оставшегося от умершей матери или бабушки, по силе страстей и ненависти превращается в шекспировскую пьесу. Между сестрами и братьями возникает вражда и злоба. Корни ее зачастую уходят глубоко в прошлое. Еще в раннем детстве появились ростки зависти. У кого одежда лучше, у кого игрушки дороже, кого чаще обнимают и больше любят, все это казалось неважным в течение долгих лет. Общались, отмечали вместе праздники, поздравляли друг друга, сочувствовали. Но наступил момент, который обнажил дно души, дно подсознания, а там оказались мерзкие гады и опасные чудовища. В таком конфликте дележе всегда страдает тот, кто не ожидал злобы и не был готов к требованиям. Такой человек испытывает шок, потрясение, стресс, что еще больше ослабляет его психологическую защиту. Несправедливость сама по себе – стресс для организма. А к несправедливости присоединяются конфликт, ненависть, проклятие. Такая ситуация складывается не только в случае с наследством. Развод зачастую сопровождается не меньшей злобой и мелочным дележом. Бывшие супруги могут в буквальном смысле довести друг друга до могилы, предварительно отравив жизнь. Выживает сильнейший – тот, у кого сильнее злоба и больше способов выразить ее. В том числе при помощи угроз, проклятий и пожеланий смерти, реализованных иногда в магических ритуалах, которые с точки зрения психологии становятся предохранительным клапаном для выражения агрессии. Агрессор сохраняет так свою жизнь и здоровье, а жертва гибнет. И такая ситуация складывается независимо от уровня образования или социального положения участников конфликта. Помню случай из практики, когда тяжело заболел доктор физико-математических наук после тяжелых судов по разделу квартиры, оставшейся от умершей матери. Ему регулярно звонила сестра, известный архитектор, проклиная и угрожая. По закону ей следовало получить одну восьмую часть однокомнатной хрущевки. Подобные истории с разделом имущества происходят и в бизнесе, когда бывшие друзья-партнеры оказываются участниками затяжного имущественного конфликта. Дружба мгновенно испаряется. Вспоминаются обиды столетней давности, наружу выходит тайная неприязнь, Замешанная на зависти и алчности Подключаются члены семей враждующих сторон В конфликт втягиваются жены и матери Которые подогревают ненависть И направляют разрушительную энергию супругов и сыновей И решить эти конфликты мирным способом иногда невозможно Интересы сторон не совпадают, а требования непомерны Крайне редко удается найти мирный путь решения Достичь согласия ведь такой конфликт зачастую является спусковым механизмом для давно накопившейся злобы. Она тлела, как угли, а ветер помог начаться пожару. Доктор Бернард Лоун попросту запретил своим пациентам любые контакты, в том числе телефонные разговоры с родственниками. Слишком часто обычный звонок или письмо становились причиной скоропостижной смерти, а вне больницы следует предоставить все полномочия профессиональным юристам. Да, это дорого, но не дороже вашего здоровья и самой жизни. При малейших признаках такого конфликта нужно действовать через юриста, прекратив все личные контакты, которые только усугубят ситуацию. Ведь за желанием вас ограбить часто скрывается куда более страшное желание вас погубить. И выполнение некоторых требований, личные оправдания и попытки примирения или доказательства справедливости только ухудшат ситуацию. Если ваше самочувствие ухудшилось, если вам трудно и тяжело, стоит обратиться и к специалисту-психологу. Необходимо выработать совместный план действий, усилить психологическую защиту, проработать негативные программы, если они уже начали действовать. Иногда даже полная капитуляция и выполнение всех требований других участников конфликта не приводит ни к чему хорошему. Возникают новые претензии, ненависть усиливается. Согласие отдать все воспринимается как слабость и малодушие, как признание вины. Травля усиливается и продолжается. Иногда первичные требования уже забыты, причины конфликта поросли травой, а ненависть продолжает изливаться. И в качестве главной меры можно предложить дистанцию, прекращение личного общения. Решайте все вопросы через юриста, И обратитесь к своему психологу, к специалисту по выходу из конфликтных ситуаций. Помните, ваше восклицание, «но они поступают несправедливо» ничего не изменит, а только усугубит ситуацию. Как правило, те, кто поступают несправедливо, прекрасно это понимают, как грабитель на улице, цель которого – запугать жертву, нанести ей повреждения и отобрать все, что ему нравится. Противостояние возможно только при наличии помощников и обдуманного поведения.